Глава 12 Николай Сверидов вышел из машины перед воротами в поместье барона Князева и посмотрел на вышедшего к нему Гнедова. Александр Васильевич внимательно осмотрел его, остановив взгляд на машине. Рассматривал он автомобиль Громова довольно долго, после чего покачал головой и снова повернулся к Сверидову. «Ну что, Коля, рассказывай, что ты сделал, чтобы в личные помощники владельца блуждающего замка попасть?» – спросил начальник охраны барона. «Или ты ему не рассказал, за что тебя уволили?» «Рассказал». Николай сжал губы и сложил руки на груди, словно отгораживаясь от бывшего командира. «Андрей Михайлович сказал, что проступок серьезный для охранника, но для помощника детектива может расцениваться как проявление умеренной инициативы. К тому же это назначение временное только для расследования этого дела. Так что расслабься, Александр Васильевич, твоему авторитету никакого ущерба не нанесено». «Ну-ну», Гнедов усмехнулся. «Я с удовольствием дождусь момента, когда Громова достанет до предела твоя излишне активная инициативность». Он повернулся к воротам и махнул дежурному охраннику рукой. «Открывай!» Николай сел за руль и проехал мимо все еще ухмыляющегося Гнедова, заставив себя не обращать на него внимания. Получалось плохо, но он упрямо стиснул зубы, направляя машину прямо к дому. Под колесами шуршал гравий подъездной дорожки, И Николай под это умиротворяющее звучание обдумывал полученные приказы. «Допустим, выполнить первую часть поручения будет не слишком сложно. Но вот что делать со второй?» На крыльце его ждал Дворецкий. Борис Егорович стал таким образом, что Свиридову сразу стало понятно. В дом его пустят только в виде очень большого исключения. «Чего тебе, Коля?» – сварливо спросил Борис, неодобрительно глядя на бывшего охранника. «Вещи какие-то личные забыл, а Андрей Михайлович проникся и даже собственную машину выделил». «Он забыл спросить тебя кое о чём», — ответил Николай, подходя к крыльцу. «Кто из горничных прибирался во флигеле Голубевых?» «Зачем Громову знать о таких вещах?» Дворецкий озадаченно нахмурился. «Я не знаю», — развел руками Сверидов. «Зачем-то надо. Он меня в свои мысли не посвящает, знаешь ли. Так кто из девчонок следил за порядком во флигеле?» «Конкретно никто из них не был за голубевыми закреплен», — немного неохотно ответил Борис Егорович. «Работали по графику, постоянно меняясь». «А почему так?» — Сверидов нахмурился. «Насколько я знаю, ты за каждой конкретной комнаты закрепил, чтобы было с кого спросить, в случае, если неучтенную полинку найдешь под кроватью». «Из-за Анфисы», — дворецкий махнул рукой. Она любила девчонок донимать. Ей заняться, видимо, было нечем, вот мелкие придирки постоянные придумывала. Когда они менялись, то могли еще терпеть. А если бы одна постоянно там бывала? Вот то-то и оно. Он вздохнул, а потом продолжил. никто бы что не говорил, но она по-своему Семёна любила. Во всяком случае ревновала Анфиса мужа «Будь здоров». Стоило ему только на какую-нибудь горничную взгляд мимолетом кинуть, и скандал на вечер был обеспечен». Сама гуляла направо и налево, а мужу вздохнуть свободно не давала. Свиридов удивленно посмотрел на Бориса. Он в такие подробности посвящен не был, но не доверять дворецкому у него не было оснований. Уж лучше слуг никто не знает, что за закрытыми дверями спален в господском доме творится. «Видимо, по себе судила». Борис на мгновение задумался. «Вот сейчас подумал, а ведь это она могла кого-то подкупить да отравить муженька. Шутка ли?» Он ее отослал за вполне невинные шалости и начал предаваться утехам со всеми горничными скопом. Яды-то она варить умела, да и не только яды. Все у Ирины Ростиславовны просила позволения семейной лаборатории пользоваться. Голубев предавался утехам. Сверидов слушал очень внимательно, на секунду пожалев, что у него нет под рукой такого же блокнота, как у Громова, чтобы записывать информацию. «Насколько я знаю, нет», — Борис покачал головой. «Он сильно переживал, выпивать даже немного начал, но блуду не предавался, это точно». «Понятно», — задумчиво проговорил Николай. «Это все, что Андрей Михайлович хотел узнать?» — сварливо спросил его Борис Егорович, все с той же неприязнью, глядя на него». «Пока все, ответил Сверидов. это не значит, что не возникнет других вопросов». «Как возникнут, так и приедешь», — ответил Борис и повернул к двери. За что ты на меня ополчился, Борис Егорович? Хмуро спросил Николай. Да как-то все у тебя гладко вышло, Коля. Так не должно быть, разве ты не понимаешь? Дворецкий сначала помолчал, но потом решил ответить. Нет, чтобы порадоваться за человека, покачал головой Сверидов. Ладно, еще один вопрос, его тоже Громов задает, если что. Не к тебе относится, но может быть ты что-то об этом знаешь. Так задавай. Дворецкий повернулся к нему, поморщившись. «Или сначала за свои обиды отношения выяснять начнешь «Что в лилейнике творится?» Сверидов смотрел на него не мигая, и под этим пристальным взглядом молодого совсем мужчины Борис почувствовал себя неуютно. «Люди гибнут, что там еще может твориться?» Дворецкий задумался. «Мужики в основном, уже третий за две недели. Не к добру это...» Он покачал головой. «Утопленники». Деловито уточнил Свиридов, снова пожалев, что у него нет блокнота. «Андрей Михайлович в записях Семёна нашел, что тот что-то насчёт озёрной нежити хотел выяснить. Похоже, господин барон немного разозлился на водяных». «Разозлился – это не то слово», – махнул рукой Борис. «На наших землях и так нежити и нечисти сверх всякой меры живёт, так ещё и пакостят так по-крупному». Ростислав Семенович велел все разузнать, а сам уже с Лёней Беловым договор планировал заключить, чтобы отряд Белова раз и навсегда вычистил его земли от этих тварей. «Белову, конечно, все равно кого мочить», — с сомнением протянул Сверидов. «Он и с Олегом Дерешевым сцепился бы, если бы повод представился. Охотники — те ещё затейники. Но полностью нежить с нечестью выводить». Это, конечно, можно, но тогда почти все природные ресурсы, которые на этих землях ощутимый процент дохода составляют, потеряют свою ценность, и про их добычу можно будет забыть. Думаешь, господин барон тупее дверной ручки и этого не понимает? Борис снова поморщился. Именно потому, что присутствие тех же озерных дев наделяет растущий по берегу их материнского озера лилийник дополнительными свойствами, делая из обычной травы ценнейший товар, заставляет мириться с тварями... Но Коля всему есть предел, и то Ростислав Семенович колеблется. Поручил все точно разузнать, прежде чем с Беловым договор подписывать. «Да, это точно». Свиридов задумался, потом тряхнул головой и открыл дверь машины. «Спасибо, что ответил на все, несмотря на неприязнь ко мне». Он вполне искренне поблагодарил Бориса. «Да ладно, что я, без понятия, что ли?» Дворецкий внимательно смотрел на него, И, положа руку на сердце, лучше уж тебе отвечать, чем громову. Вот ведь и не орет и не давит, все спокойно спрашивает, да с улыбочкой, а чувство такое, что душу вытаскивает. Правда? Николай удивленно посмотрел на него. Я как-то такого не заметил. А ведь Андрей Михайлович меня сначала куда как серьезнее вас расспрашивал. Тебе виднее, махнул рукой Борис и вошел в дом. Свиридов несколько секунд смотрел ему вслед после чего сел в машину и решительно поехал к воротам. Ему сегодня желательно в лилейнике все разузнать, да в замок вернуться, чтобы Громову доложить. а том же Андрей Михайлович подумает, как эту скудную информацию в одну кучу собрать. Уехавший за вещами воронов вернулся через два часа с лошадьми, моими конюхами и двумя чемоданами и сразу же направился размещать обожаемых лошадей, бросив чемоданы на лужайке перед домом. Конюхи были рады вернуться в родные конюшни. Они принесли стандартную клятву возле ворот под присмотром хмурого Дерешева. У Олега при этом был такой вид, что его как минимум захватили. Да им с Савелием волю, так они с удовольствием оставили бы меня с кухаркой, парой горничных и охраной, чтобы народа в замке было максимально мало. Меня их мнение по этому вопросу мало волновало. Поэтому им оставалось сделать кислые морды, наблюдая за тем, как население замка постепенно увеличивается. «Андрей Михайлович!» — окликнул меня Воронов, когда я полюбовался возвращением лошадей в родные пенаты и собирался уже зайти обратно в дом. «Вы не хотите познакомиться с Аяксом? Полагаю, именно ему предстоит вас возить время от времени. Жеребец должен привыкнуть к вашему запаху, да и к вам в целом». «Это обязательно?» — пробормотал я с опаской, глядя на огромную зверюгу, которую Воронов держал в этот момент под узци. «В смысле, мне обязательно выезжать куда-то на лошади, хоть и время от времени? У меня есть отличная машина!» Я вовремя прикусил язык под изумленными взглядами и Воронова, и Аякса. До них, похоже, не доходило, как я могу отказываться от прогулки на таком красавце. Что поделать, являясь сугубо урбанистическим человеком и всю жизнь прожившим в мире, где лошади считаются предметом роскоши, а умение на них ездить признаком статуса... Я, в свою очередь, не мог себе представить, как вообще взгроможусь в седло. «Андрей Михайлович, если вы опасаетесь, что Якс еще не объезжен и не приучен к седлу, то могу вас уверить, я сделаю все от меня зависящее, чтобы следующим летом вы уже могли совершать прогулки», – заверил меня Воронов, приняв мое колебание на свой счет. «Аякс очень умный мальчик и прекрасно отзывается на тренировку». «Илья», – я начал что-то говорить, но потом махнул рукой и выпалил – Я не умею ездить верхом, ясно? Не только Аякс не приучен сейчас к седлу, но и его хозяин. Нет, чисто теоретически я могу совершать прекрасные прогулки в экипаже. Мне даже кажется, что я буду весьма отлично смотреться в открытом ландо в окружении очаровательных дам. Надо только костюм приличный дождаться от портного. Но Илья, даже я сомневаюсь, что Аякса можно запрягать в экипаж, так что наше знакомство будет чисто платоническим. Выговорившись, я вздохнул и спустился с крыльца к жеребцу, смотревшему сейчас на меня со зрядной долей скепсиса. Когда я подошел ближе, он всхрапнул, и мне с трудом удалось не отпрянуть. При этом Аякс так весело заржал, что сразу стало понятно. Эта скотина напугала меня намеренно. «Хм». Воронов потёр подбородок, глядя на меня. «И как это произошло?» «Да вот так», — я развёл руками. «В моем мире не используют лошадей в качестве средства передвижения». «Очень интересно». Илья прищурился, а потом осмотрел меня с ног до головы. «Вам придется научиться, Андрей Михайлович. Это вопрос престижа, в конце концов». «А давай мы всем скажем, что я боюсь высоты?» Спросил я у него с надеждой в голосе. «Ну вот такая у меня совсем не смешная фобия. Так боюсь, что выше второго этажа в собственном замке не поднимаюсь. А этот монстр, посмотри, какой высокий». Я протянул руку, дотронулся до шеи Аякса и сразу же отдернул руку в сторону. «Андрей Михайлович», — протянул Илья, покачав головой, — «нет, мы никому не будем говорить, что вы боитесь высоты. Мы всем будем говорить, что Аякс еще не готов, и вы не ездите верхом, чтобы он не ревновал. В это время я буду тренировать не только Аякса, но и вас. Да, именно так мы и поступим». Добавил он решительно и направился в конюшню, вводя снова заржавшего якса, словно говорившего, что он-то с удовольствием на меня посмотрит, когда меня в первый раз закинут в это проклятое седло. Мое мнение по этому вопросу, похоже, мало кого интересует. Пробормотал я и пошел уже в дом. Диван в холле по какой-то неведомой мне самому причине становился для меня любимым местом, где я мог без помех подумать — Почему-то, когда я садился в эту нишу, образованную двумя лестницами, то словно невидимым становился. Мимо меня постоянно пробегали слуги, проходил нахмуренный валерьян, но мало кто из них обращал внимание на то, что на этом диване кто-то сидит. Похоже, горничные и Макеева не заметили бы, если бы дворецкий не приказал позаботиться о страдающем графе и не ткнул пальцем в место, указав, где именно граф страдает». Открыв блокнот, я углубился в изучение своих записей, но мысли постоянно скатывались на лошади и проблему моего обучения. Конечно, я мог настоять на своем и послать Илью лесом, но с другой стороны, прекрасно понимал, что навыки верховой езды могут быть небесполезными. Мало ли что в жизни может произойти, и никто не гарантирует, что я не окажусь в ситуации, когда нужно будет драпать со всей возможной скоростью, а кроме лошади никакого средства передвижения рядом не окажется». О чем задумался, Андрюша? Надо же, я так сильно погрузился в свои мысли, что даже не заметил подошедшего Савелия. Кот запрыгнул ко мне на колени и развалился таким образом, что моя рука сама собой потянулась к пушистому животу. Машинально запустив руку в шелковистую шерстку, я принялся поглаживать заурчавшего кота. «Думаю о том, что нужно научиться ездить верхом и как при этом не выставить себя на посмешище», признался я Савелию. «А...» «Ну, это хороший навык. А шавкам просто пригрозишь, чтобы смешки себе в одно интересное место запихали. Уволить их к чёртовой матери никогда не поздно». Савелий вело махнул хвостом. «Я могу проследить, чтобы ни один из них пасть не разевал, особенно Олежка». «Почему ты думаешь, что именно оборот не начнут ржать, когда я с лошади навернусь?» — спросил я, посмеиваясь. «Ну, а кто еще? удивился Савелий. «Остальные слуги будут разве что бегать вокруг и крыльями хлопать, как те курицы, а девки руки заламывать. Но ты не беспокойся, я обязательно буду следить». Он снова махнул хвостом. «Андрюша, ну что ты, как неживой, чеши поинтенсивней». Негромко рассмеявшись, я кинул блокнот рядом с собой на диван и запустил в шерсть уже обе руки, начиная чесать разомлевшего кота. «Именно в таком положении меня и застала Ирина». До этого она пару раз пробежала мимо с озабоченным видом. Я наблюдал за ней с интересом, ожидая момента, когда она меня все таки заметит. «О, Андрей!» Пробегая через холл в третий раз, девушка затормозила напротив дивана и вздохнула с облегчением. «Как удачно, что ты присел здесь. Не знаю, сколько бы еще времени я бы тебя искала». «Присаживайся». Кивнув на место рядом с собой, я продолжал гладить Савелия. Не буду ей говорить, что все время здесь сидела, для меня остается загадкой, почему Ирина меня не видела. «Ты уже закончила выполнять мою просьбу?» «Да, я отобрала книги. Они на столе в библиотеке лежат. Всеволод Николаевич помог мне найти самые подробные описания той нежити, которая в районе Лилейника обитает», — быстро ответила девушка, присаживаясь рядом со мной. Не удержавшись, она протянула руку и погладила Савелия. В этот момент наши пальцы соприкоснулись, и Ира вспыхнула. «С кем мне придется столкнуться?» — спросил я, пытаясь сгладить неловкость. «О!» — она села прямо и принялась отчитываться. «В озере семья водяных обитает. Сам водяной, озерные девы, пара водных шишик, несколько мавок и гоши. Да, еще несколько берегинь, но последние почти никогда вреда людям не причиняют. Вообще как-то странно». Она нахмурилась. «Обычно озерная нежить топит жертвы. Мавки и шишиги потом трупы поджирают». А староста лилейника докладывал, что почти все пропавшие были найдены. Папа даже целителя попросил последнюю жертву в морг забрать и как следует тело исследовать, чтобы точно понять, что произошло. «Я все больше и больше уважаю твоего отца», — задумчиво проговорил я, саживая Савелия со своих колен и отряхивая брюки от налипшей на них шерсти. «Завтра с утра поеду снова к целителю, уточню детали, а потом сразу же в деревню загляну, может, до озера дойду». «Берегини, да и сам водяной, вроде договороспособные. И нет, ты не права, не только мавки и шишиги пожирают жертвы. Вся нежить это делает. Их мотивы почти всегда очень простые и понятные. Они не топят и не убивают людей просто потому, что захотелось». Поднявшись под недовольное ворчание Савелия, я поднял блокнот, чтобы убрать его в карман. И рассмотрела на меня снизу вверх, а потом тихо проговорила. «Можно я поеду с тобой?» Увидев, что я нахмурился, она быстро добавила. «Андрея, зёрная девы из всех жертв предпочитают молодых привлекательных мужчин. Женщин они недолюбливают, но почти никогда не связываются. Я могу помочь?» «Но с женщинами они не связываются по одной простой причине. Не хотят плодить конкуренцию за внимание Водянова». Я усмехнулся, глядя на легкое негодование, появившееся на ее личике. «Сверидов поедет с нами. Хватит уже плодить сплетни. А теперь идем ужинать, а потом в библиотеку. Мне нужно по вашей нежити кое-что уточнить». Я протянул ей руку, помогая подняться с дивана.